как они у себя дома. На берегу рождавался только свист ветра, колыхавшего прибрежный вереск. Но люди в шлюпке были чрезвычайно осторожны. Безмолвие и пустынность этого места не успокаивали их. Шлюпка, падавшаяся черной точкой в океане, скользила бесшумно. Они почти не ударяли веслами, чтобы не привлечь внимания, и подошли к берегу,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 Да, я привез известия, и еще какие, каких вы не ожидаете. Отоприте же. — Сударь, — продолжал старик, — прошу вас, скажите мне по совести, стоит ли будить короля ради ваших известий? Ради бога, отоприте поскорее. Клянусь, вы не пожалеете. Я стою столько золота, сколько во мне весту клянусь вам. Однако я никак не могу отпереть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 Скорее, мне нужен король. Фария не спорил больше.